Глава шестая. Цветы зла. Со временем начинаешь жалеть о всех совершенных тобой грехах. И еще о нескольких, которые не совершила. Элизабет Тейлор. Дело о цветочном маньяке становилось все более запутанным. Как удалось выяснить оперативникам, часть жертв была знакома Валерии Лавровой, часть — Дмитрию Ковалеву. Так Вера Пушнякова приходилась лавре бывшей невесткой. Людмила Яновская работала учителем биологии и пересекалась с мужем Валерии Сергеевны на курсах повышения квалификации. Ольга Разумовская много общалась с ней при подготовке к конкурсу красоты. А с Ириной Колпиной она познакомилась год назад при организации областного фестиваля учительского мастерства. Вот только с жертвой из больницы, Светланой Панфиловой, Лаврова знакома не была. Ковалев знал Пушникову, потому что она регулярно заказывала в его магазине необычные букеты и любила подолгу сидеть в кофейне, открытой в подвале мира цветов. Ольгу Розумовскую видел на конкурсе. Ирину Колпину встречал на заседаниях Попечительского совета детского дома-интерната, в котором состоял... Людмилу Яновскую он не знал, но был знаком с ее племянницей. А дочь Светланы Панфиловой некоторое время назад пыталась устроиться в мир цветов продавцом. Но потом у нее изменились обстоятельства, и на работу она так и не вышла. «Господи, что за город?» – простонала Лиля, получив эту информацию. «Все живут в одном подъезде и спят под одним одеялом. Не приходится удивляться, что при желании можно обнаружить связь между двумя любыми людьми, если бы это еще хоть что-нибудь доказывало. Она не верила, что Лавра, подвижная, несмотря на возраст, с огнем в глазах, уверенная в себе, совершенная до кончиков пальцев Лавра, действительно может иметь отношение к кровавым убийствам. Эту версию можно было исключить, но... Привыкшая доводить все до конца, Лиля могла это сделать только основательно все проверив. ковалёв на маньяка тоже не походил, хотя кому, как не Лиле, было знать, что большинство серийных убийц в жизни были милейшими людьми, дружившими со своими соседями и хорошо зарекомендовавшими себя на работе. Лиля понимала, что откладывать встречу с профессором Лагранжем дальше уже нельзя но на неделе так и не смогла вырваться к своему бывшему педагогу. В субботу она планировала снова забрать из интерната Матвея. Ее грызло чувство вины перед этим доверчивым мальчишкой, который сказал, что будет ее ждать. Он ждал. Лиля была в этом просто уверена. И его надежды нельзя было обмануть. Лиля запланировала, что ближайшая суббота станет детским днем. Гришка заметно обрадовался, когда она оповестила его о своих планах. Всю неделю он в основном общался с бабушкой. Приползавшая с работы Лиля была в таком состоянии, что могла только проглотить, не ощущая вкуса, приготовленный мамой ужин и выпить чашку чая, трогательно подогретого сыном. На общение с ним сил у нее уже не оставалось совсем. Она приготовилась была впасть в самобичевание, которое нападало на нее всякий раз, когда она думала про то, насколько плохая мать. Но с изумлением обнаружила, что Гришка радуется перспективе провести время вовсе не с ней, а с Матвеем. «Он тебе понравился, сыночек?» – аккуратно спросила Лиля, немало переживающая по поводу того, что сын растет закрытым и слишком самодостаточным для своего возраста. Общению с детьми он предпочитал компанию мамы и бабушки, а также их друзей и знакомых, уверяя, что сверстники ему скучны и неинтересны. Ее восьмилетний сын много читал, несмотря на то, что нынче это стало совсем не модно. Никогда не смотрел телевизор, выбирал компьютерные игры на логику и с упоением изучал английский язык, на котором и предпочитал общаться с сетевыми товарищами по играм. Для восьмилетнего мальчика это было странно, и Лилию это слегка тревожило. Мама, правда, не разделяла ее опасений, считая, что логический ум и серьезность нужны в любые времена, и что Гришка вдумчивый и усидчивый, но совершенно нормальный ребенок. — Понравился! — кивнул нормальный ребенок. — Он знает много! — Я еще не встречал ни одного мальчика, который знал бы, чем отличается птеродактиль от археоптерикса. А он знает. Сказал, что когда он жил у мамы, то у него были книжки про древних животных и птиц, а сейчас нету, потому что он в детском доме живет. Я ему обещал свои дать почитать. Он к нам приедет, а я дам. Да, мама? — Да, хорошо, — сказала Лиля и потрепала сына по вихрастым волосам. При таком раскладе брать Матвея на выходные нужно было обязательно. От размышлений, как же все-таки выкроить время на встречу с профессором, ее оторвал телефонный звонок. «Сергей Лавров». Было написано на экране. И Лиля вдруг обрадовалась, сама не зная чему. Сердце затрепыхалось в груди, как будто забила крыльями маленькая райская птичка, запертая в тесную клетку. «Алло!» – выпалила Лиля в трубку, стараясь дышать ровнее. Лавров звонил, чтобы предложить забрать мальчишек в субботу и сводить их в кино и в кафе. «В прошлые выходные вы меня здорово выручили, Лиля. Теперь моя очередь», – сказал он. «Я собиралась снова взять Матвея из интерната. Я ему обещала». «Хотя ваше предложение как нельзя кстати. Я так и не встретилась с Лагранжем, хотя без него мы зашли в тупик, как мне кажется». «Так и отлично. Заберите Матвея, привозите мальчишек в шоколад и отправляйтесь навстречу. Пока вы будете заняты, я их беру на себя. А потом, когда вы освободитесь, можно будет пообедать в ресторанчике. Как вам такой план?» «Отличный план», — искренне призналась лиля Если можно, сводите их на фильм про динозавров. Как выяснилось, для них это очень актуально. Если бы вы знали, Сергей, как вы меня выручите, а то я голову доломала, как Матвея не обидеть и все успеть». «Вы знаете, я чего то уверен, что мне это нужно гораздо сильнее, чем вам», сказал вдруг Лавров. лиля не совсем поняла, что он имел в виду. Но столько горечи было в его словах, что у нее снова невольно быстрее забыло сердце. До субботы она все время с испугом ждала, что случится что-то, что разрушит так хорошо сложившиеся планы. Но нет. Остаток четверга и пятница прошли без происшествий. Новых убийств, к которым подсознательно Лили была внутренне готова, не произошло. Матвея ей в субботу отдали без разговоров, и при виде того, как обрадовался мальчик, Лиля чуть не заплакала. Он скакал на одной ножке, даже не пытаясь сохранить обычную присущую ему солидность. В этом качестве Матвей был очень похож на ее Гришку. Худенький и чуть ли не прозрачный, он внутренне был именно солидным. И если в крепеньком Гришке серьезность и основательность немного смешили, то в Матвея умиляли до невозможности. Сообщив детям, что сейчас она отвезет их на встречу со Степаном и его папой, Лиля искосо наблюдала за их реакцией. Гришка отнесся к полученной информации спокойно. Расширение субботней компании его ничуть не расстроило. А вот Матвей напрягся. — А ты? — спросил он, вцепившись в Лилину руку. — Ты с нами не пойдешь? — Мне по работе нужно на встречу съездить, — честно ответила она. «А потом я к вам присоединюсь. Понимаешь, малыш, это очень важное дело. Я не могу его отменить». «А может, мне с тобой можно?» Как бы между делом поинтересовался Матвей. «Тебе скучно будет?» «Нет, мне не будет скучно!» С жаром заверил Матвей. «Я не буду тебе мешать, честное слово!» «Нет, солнышко!» Лилия покачала головой. «Я не смогу взять тебя с собой. Это очень серьезная встреча. Ты же знаешь, что произошло несколько убийств. Степина мама и ваша Ирина Тимофеевна, и та девушка на конкурсе. Я еду к доктору, который может помочь вычислить убийцу. Это совсем не детские разговоры, понимаешь?» «Тайна следствия!» «Вдруг важно?» — сказал Матвей. И Лилия чуть не села от изумления. «Ладно!» Это действительно важное дело, но ты потом к нам приезжай, мы без тебя скучать будем. Вмешавшийся разговор Гришка заверил ее, что скучать они ничуть не будут, потому что пойдут смотреть фильм про динозавров, а потом есть мороженое, и если повезет, то прыгать на батуте. Мама почти всегда на работе, сообщил он. Ничего, ты привыкнешь, я же привык. Лиля почувствовала привычную вину перед сыном. А Матвей просиял от мысли, что Гришка сравнил его с собой. Этому ребенку не так много нужно было для того, чтобы почувствовать себя счастливым. «Ты иди», — сказал он Лиле, выпуская ее руку из своей плотно сжатой ладошки. «Сейчас нас отвезешь, иди на свою работу. Мы тебя будем ждать. А убийцу нужно поймать обязательно. Это из-за него...» Кто-то без родителей остался. «Ты Степу имеешь в виду?» – уточнила Лиля, пристегнув детей на заднем сиденье своей машины и села за руль. «Мальчики, не поднимайте при нем эту тему, пожалуйста. Вы же видели, как он переживает из-за смерти мамы?» «Конечно, я же понимаю», – с недетской тоской в голосе сказал Матвей. — Ну, вообще-то я имел в виду совсем не Стёпу. Я наших имел в виду, интернатских. Из-за этого убийства кого-то так и не усыновили. Смысла в сказанном им Лиля не поняла. Объяснение Матвея слушала в полухо встраиваясь в поток машин и уже планируя свой дальнейший день. Мальчик на заднем сиденье говорил что-то о женщине, которая приходила к Ирине Тимофеевне и хотела усыновить кого-то из детей. «Когда приходила?» – машинально спросила Лили, чтобы поддержать разговор. Проблемы усыновления ее сейчас совершенно не интересовали. «Так перед убийством?» – удивился Матвей. В пятницу прошлую, вечером уже, я книжку в компьютерном классе забыл. У нас же компьютерный класс в основном корпусе, а не в спальном. И побежала брать, пока двери не закрыли. И видел, как в директорский кабинет женщина заходила, такая, хорошо одетая. Такие только по поводу усыновления приходят. Погоди. Лиля вырулила на обочину, остановила машину и обернулась назад. Матвей, повтори, что ты сказал? «Ты в прошлую пятницу вечером видел, как в кабинет Колпиной заходила незнакомая женщина?» «Ну да!» — Матвей уже начал сердиться, что она такая бестолковая. «Я вот и думаю, директрису потом убили, и теперь этой женщине придется с новым директором заново договариваться. А это же время! Кто-то мог уже в семье жить, а не получилось!» «А ты бы мог эту женщину описать?» — спросила Лиля, чувствуя, как перестает дышать. — Ты ее запомнил? — Ну, я ее со спины видел. Пожилая такая женщина, не старая, как бабушка, но в возрасте, одетая хорошо в косынке на голове и в темных очках. — В помещении в темных очках? — засмеялся вдруг Гришка. — Не лето же! Но Матвей подтвердил, что да в помещении и в очках, но мало ли кому как ходить нравится. Лиля всерьез задумалась. в Колпину убили в пятницу вечером, после пяти, когда ушла секретарша и остальные сотрудники, но до семи, когда на свой пост заступила охрана. Примерно в это время убийца зашел в ее кабинет, где Колпина, со слов секретарши, назначила кому-то встречу и убил ее. И в это самое время Матвей видел неизвестную пожилую женщину, входящую в приемную. Букет, оставленный на теле Светланы Панфиловой, из бара, куда его доставил курьер мира цветов, тоже забирала женщина. Получается, что она тот неведомый пока маньяк, которого они ищут. Или маньяк все-таки мужчина, но у него напарник. Или женщина была той самой, которой Колпина назначила встречу, и речь действительно шла об усыновлении, а убийца дождался завершения разговора и только после этого нанес роковой удар жертве? Как бы то ни было, незнакомку, увиденную Матвеем, нужно было срочно найти. Скажи-ка мне, а она была похожа, скажем, на Степину бабушку? — спросила Лиля, выруливая обратно на дорогу. Спрашивала она на всякий случай, просто для очистки совести. Но мальчик почему-то молчал. — Ты чего, язык проглотил? — Я думаю, — серьезно ответил Матвей. — Я не знаю, как ответить на твой вопрос, чтобы это было правдой. Я, конечно, видел бабушку Степы там, за сценой, и мне кажется, что в интернат приходила не она, но поручиться за это я не могу, потому что все-таки я видел и ее недолго, а ту женщину в коридоре вообще несколько секунд, там было темно. В общем, я не уверен. Понятно, малыш, ты, главное, не расстраивайся, быстро сказала Лиля. У этого ребенка была очень тонкая душевная организация, и она видела в зеркало заднего вида, что он чуть не плачет от того, что не может ей помочь. «Ты и так большой молодец. То, что ты видел, нам очень-очень поможет. Только давай договоримся, что больше ты никому про это говорить не будешь, хорошо?» «Это может быть опасно», – снова подал голос Гриша. «Я не скажу» пообещал Матвей, и вдруг улыбнулось так ясно, что у Лили в зеркале заднего вида чуть не засверкали солнечные зайчики. «И я не боюсь, потому что я знаю, что ты меня защитишь».